Строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. Только смотри, тут не меняй, а то пристанут. Откуда? Ну-с, а теперь самое главное. позволишь ж Иона Васильевич перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги. печать